Глава шестая «Что это за хрень?» — воскликнула Рин. «Я тоже рад тебя видеть», — сказал Нэджа, — и думал, что ты обрадуешься. Рин могла только таращиться на него. Казалось невозможным, немыслимым, что он все-таки выжил и стоит перед ней, говорит и дышит. «Капитан!» — позвал Нэджа. «Веревки!» Рин почувствовала, как веревки вокруг запястья слегка натянулись, а потом исчезли. Руки упали вниз, к ним снова прихлынула кровь, пальцы впились миллионы иголок. Рин потерла запястье и поморщилась, когда с рук сошла кожа. «Стоять можешь?» — спросил Неджа. Она кивнула, Неджа поднял ее на ноги. Рин шагнула вперед, и на нее снова накатила волна головокружения. «Аккуратней!» Нэджи подхватил ее под руки, когда она качнулась в его сторону. Рин выпрямилась. «Не трогай меня». «Я знаю, ты сбита с толку, но это...» «Я сказала, не трогай меня». Он отступил, раскинув руки. «Через минуту все это обретет смысл. Ты в безопасности, доверься мне». «Довериться тебе? Ты обстреливал мой корабль». «Но это не совсем твой корабль». «Ты чуть нас не убил!» взвизгнула она. Мозг работал вяло, но Рин вспомнила главное. «Ты обстрелял корабль опиумом!» «А ты бы предпочла настоящие снаряды? Мы не хотели вас покалечить!» «Твои люди на несколько часов привязали нас к мачтам!» «Потому что не хотели умереть!» Неджи понизил голос. «Слушай, мне жаль, что до этого дошло. Мы должны были выманить тебя из Анхилууна. Мы не хотели ничего плохого!» Его умиротворяющий тон лишь сильнее разозлил Рин. «Она не глупая малышка, ее не успокоишь сюсюканьем. Ты позволил мне думать, что ты погиб. А чего ты хотела? Чтобы я тебе написал? Да и нагнать тебя не так-то просто, знаешь ли. Уж лучше бы послал письмо, чем бомбить мой корабль. Ты способна об этом забыть, наконец? Об этом не так-то просто забыть. Пойдем со мной, и я все объясню», — сказал Нейджа. «Ходить можешь? Прошу тебя, нас ждет мой отец!» «Твой отец?» — ничего не понимая, повторила она. «Да брось, Рин, ты прекрасно знаешь, кто такой мой отец!» Рин прищурилась, и тогда Неджи ее ударил. «Ого! Либо ей привалила удача, либо она вот-вот умрет!» «Только я?» — спросила она. Неджи бросил взгляд на остальных цики, ненадолго задержав его на чахани. «Мне сказали, что теперь ты командир, ведь так...» Рин задумалась. Ее действия не были похожи на действия командира, но этот пост принадлежит ей хотя бы и номинально. «Да». «Значит, только ты. Без них я никуда не пойду». «Боюсь, я не могу этого допустить», — Рин вздернула подбородок. «Ну и пошел ты!» «Ты правда думаешь, что хоть один из них достоин встречи с наместником?» Недж обвел жестом всех цыки. Суни еще спал, лужица слюны, капавшая из его рта, увеличилась. Чахан завороженно таращился в небо, разинув рот. Рамса зажмурился и хихикал. Рин впервые порадовалась, что настолько привыкла к действию опиума, и ей теперь нужна доза побольше. «Дай мне слово, что ты ничего с ними не сделаешь», — сказала она. «Да брось», — обиделся Неджа. «Вы же не пленники». «Тогда кто?» «Наемники». — уклончиво ответил он. — Думай об этом таким образом. Вы наемники, оставшиеся без работы, а мой отец хочет сделать вам щедрое предложение. — А если оно нам не понравится? — Это вряд ли. Нейджи жестом пригласил Рин следовать за ним, но она не сдвинулась с места. — Тогда пусть моих людей накормят, когда мы с тобой уйдем, горячей пищей, а не объедками. — Да перестань, Рин. И пусть примут ванну, а потом посели их в приличном месте, не в тюрьме, таковы мои условия. И, кстати, Рамса не любит рыбу. Живет на побережье и не любит рыбу? Он привередливый». Неджи что-то прошептал капитану, и тот скорчил такую мину, словно его напоили скисшим молоком. «Готово», — сказал Неджа. «Так ты идешь?» Рин сделала шаг и покачнулась. Неджи протянул ей руку. С его помощью Рин подошла к борту корабля. «Спасибо, командир!» прокричал ей вслед Рамса. «Постарайся выжить!» Над грибной лодкой навис гисперианский военный корабль неумолимый, полностью накрыв своей тенью. Рин завороженно смотрела на эту громаду. На этом корабле поместилась бы половина тика, не включая храм. «Как такое чудище может оставаться на плаву? Как оно двигается?» Весел Рин не заметила. «Похоже, неумолимый, как и баклан», «Был кораблем-призраком без команды на борту». «Только не говори, что эту штуку ведет шаман», — сказала Рин. «Если бы. Нет, это корабль с грибным колесом». «Это еще что?» — Неджи усмехнулся. «Ты слышала легенду о старом мудреце Орлонга?» — она закатила глаза. «Это еще кто? Твой дедушка?» дедушка. Легенда гласит, что старый мудрец смотрел на водяное колесо, орошающее его поля». И придумал сделать все наоборот. И если колесо станет вертеть он, то двигаться будет вода. Принцип довольно очевидный, правда? Удивительно, что так долго никто не додумывался применить его к кораблям. Видишь ли, старые корабли Империи построены совершенно по-идиотски. Приводятся в движение веслами с верхней палубы. Проблема в том, что если гребцов подстрелят, корабль встанет. Но грибные колеса находятся на нижней палубе и полностью закрыты корпусом а значит, защищены от вражеской артиллерии. Гораздо лучше прежних моделей, правда?» Неджи, похоже, нравилось разглагольствовать о кораблях. Рин различила нотку гордости в его тоне, когда он показал на выступу кормы. «Видишь, там и скрывается грибное колесо». Пока он говорил, Рин не могла отвести взгляд от его лица. Вблизи его шрамы приводили ее в смятение, но при этом на удивление завораживали. «Интересно, а говорить ему не больно?» «В чем дело?» — спросил Неджи и прикоснулся к своей щеке. «Уродство, да? Могу снова надеть маску, если тебя это смущает». «Не в этом дело», — поспешила ответить она. «Тогда в чем?» «Просто прости меня». «За что?» — нахмурился Неджа. Рин смотрелась в его лицо, пытаясь уловить признаки сарказма, но не увидела ничего, кроме подлинного интереса. «Это моя вина». Нэджи перестал грести. «Нет, не твоя». «Нет, моя». В горле Урин стал встал комок. «Я могла тебя вытащить. Я слышала, как ты меня звал. Ты меня видел». «Этого я не помню». «Нет, помнишь. Перестань врать». «Рин, не надо». Нэджи прикоснулся к ее руке. «Ты не виновата. Я тебя не виню». «Оследовала бы». «Нет». «Я могла тебя вытащить», — повторила она. Я и хотела, уже собиралась вернуться, но Алтон мне не позволил и... «Так вини Алтона!» — твердо произнес Неджи и снова взялся за весла. «Федерация не собиралась меня убивать. Мугенцы любят брать пленных. Кто-то понял, что я сын наместника, и они держали меня ради выкупа. Думали, что в обмен на меня могут выторговать провинцию Дракон». «И как ты сбежал?» «Я не сбежал. Я был в лагере для военнопленных, когда пришли новости о смерти императора Риахая. «Захватившие меня солдаты вернули меня отцу в обмен на возможность покинуть страну живыми». «И им это удалось?» — спросила Рин. Неджи поморщился. «Им предоставили возможность». Когда они доплыли до корабля, Неджи привязал к лодке четыре каната, поднял голову и свистнул. Через несколько секунд шлюпку начали поднимать. С лодки не было видно главную палубу, но Рин заметила, что по всему кораблю стоят солдаты. Не канцы судя по внешности. Видимо, из провинции дракон, но не в форме ополчения. Седьмая дивизия, которую она встретила в Хурдалении, носила зеленую форму ополчения с эмблемой дракона на рукавах. Но эти солдаты были в небесно-голубом, а на груди вышит серебряный дракон. Сюда. Неджа повел ее по трапу вниз на вторую палубу и дальше по проходу, пока они не оказались перед деревянной дверью, которую охранял высокий худой солдат лебардой, украшенной голубой лентой. Капитан Эриден обратился к нему Недже и отдал честь, хотя, судя по мундиру, Неджа был выше по званию. «Генерал...» Капитан, судя по всему, никогда в жизни не улыбался. Худое и сохшее лицо постоянно хмурилось. Он поклонился Неджа и повернулся к Рин. «Протяни руки! В этом нет необходимости», — сказал Неджа. «Со всем уважением, но вы не из гвардии вашего отца, присягнувшей оберегать его жизнь», ответил Эриден. «Протяни руки». Рин повиновалась. «Вы ничего не найдете». Обычно она держала кинжалы в сапогах и под рубашкой, но сейчас они явно отсутствовали. Видимо, команда Баклана обыскала пленников. «И все-таки я должен убедиться», Эриден заглянул ей под рукава. «Предупреждаю, если ты осмелишься прицелиться в наместника провинции дракон хотя бы палочкой для еды, тебя утыкают стрелами быстрее, чем успеешь вдохнуть». Он ощупал ее рубаху. «И не забывай, что твои люди у нас в плену». Рин бросила на Неджу укоризненный взгляд. «А ты говорил, что они не заложники». «Так и есть». Неджа повернулся к Эридену и нахмурился. «Они не заложники, а гости, капитан» называйте как вам угодно пожал плечами эриден но если она попытается что нибудь выкинуть они покойники рин повернулась чтобы он мог ощупать ее спину и в мыслях не было закончив эриден вытер руки а мундир развернулся и взялся за дверную ручку в таком случае рад тебя поприветствовать от имени наместника фан рунин верно «Добро пожаловать на неумолимый!» Ринохнула. Невозможно было смотреть на наместника и не увидеть в нем черты Неджи. Ини Вайшера был возмужавший версией сына, только без шрамов. Он обладал обескураживающей красотой семьи Инь. Белой кожей, черными волосами, без проблеска седины и тонкими чертами, словно высечен из мрамора. Холодный, высокомерный и властный. Во время учебы в Сенегарде она слышала много сплетен о наместнике провинции Дракон, богатейшей в империи. Во время Второй опиумной войны он в одиночку оборонял Красные утесы и разгромил флот федерации с помощью группки рыбацких лодок. Уже многие годы его раздражало правление Дадзы, и когда он в третий раз подряд не появился на ежегодном летнем параде, который проводила императрица, Кадеты в открытую разглагольствовали о том, что он собирается поднять мятеж, а Аннеджа вышел из себя и отправил одного из болтунов в лазарет. «Можете называть меня просто Рин». Слова вышли едва слышными и робкими, растворились в огромной позолоченной каюте. «Это вульгарное сокращение», — объявил Вайшера. Даже его голос звучал, как у Неджет, только ниже по тону. Он растягивал слова все с теми же высокомерными интонациями. — На юге это обожают, но я буду называть тебя Рунин. Прошу тебя, садись. Рин бегло осмотрела дубовый стол, отделяющий ее от наместника. Стулья с высокими спинками выглядели ужасно тяжелыми. Если она сядет, то колени попадут в ловушку. — Я постою. Вайшра поднял брови. — Тебя что-то стесняет? — — Вы обстреляли мой корабль, — сказала Рин. — Так что да, мне слегка не по себе. — Милая моя, если бы я желал твоей смерти, ты бы уже лежала на дне залива Аманот. Так почему я еще не там? — Потому что ты нам нужна. Вайшра выдвинул стул и тоже сел, жестом приглашая Нэджу последовать его примеру. — Найти тебя, казалось, непросто, сама знаешь. Мы несколько недель плавали вдоль побережья провинции Змея, даже в Мугене искали. Он произнес фразу так, словно хотел ее напугать, и у него получилось. Рин невольно вздрогнула, наместник выжидающий наблюдал. Рин заглотила наживку. — И что вы там обнаружили? — Лишь немногих выживших на отдаленных островах. Конечно, там понятия не имели, где ты, но мы остались на неделю, чтобы убедиться. Под пытками люди скажут что угодно. Рин сжала кулаки. Они еще живы? Ей как будто всадили острый кол меж ребер. Она знала, что на материке остались солдаты Федерации, но не знала о выживших мирных жителях. Ей казалось, что она полностью уничтожила страну. А если нет? Великий стратег Суньцзы предупреждал, что всегда следует прикончить врага, иначе он может вернуться, став сильнее. Что будет, если мугенцы соберутся силами, а вдруг впереди новая война? «Вторжение мугена закончено», — заверил Вайшра. «Ты об этом позаботилась. Главные острова уничтожены, император Риаха и его советники погибли. Уцелело несколько городов на окраинах архипелага. Но Федерация погрузилась в безумие, как разбегающиеся во все стороны муравьи, лишившиеся матки. Некоторые сбиваются в группы и плывут к берегам Никана в поисках убежища, но... В общем, мы от них избавляемся, стоит им причалить. «Как?» «Как обычно», — его губы изогнулись в улыбке. «Почему ты не садишься?» Рин с неохотой отодвинула стул подальше от стола и села на краешек, сдвинув колени вместе. «Ну вот», — сказал Вайшра, — «теперь мы друзья». Рин решила спросить напрямик. «Вы прибыли сюда, чтобы отвезти меня обратно в столицу?» «Не будь такой дурой». «Тогда чего вы от меня хотите?» «Взять тебя на службу». «Я не буду никого убивать по вашему приказу». «Попробуй мыслить глобальнее, милая», — Вайшра подался вперед. «Я хочу покончить с Империей, и мне нужна твоя помощь», — повисла тишина. Рин изучала лицо Вайшры, ожидая, что он разразится смехом. Но он выглядел таким ужасающе искренним, как и Неджа, что Рин и сама не сдержала смешок. «Я сказал что-то забавное?» — спросил Вайшра. «Вы безумец?» Ты хотела сказать «провидец» — это правильное слово. «Империя вот-вот развалится, революция — это лишь альтернатива десятилетиям гражданской войны, и кто-то должен столкнуть камень с горы». «И как вы оцениваете свои шансы против ополчения?» — снова засмеялась Ирин. «Ваша провинция против одиннадцати остальных, это же будет бойня». «Совершенно не обязательно», — ответил Вайшера провинции озлоблены и изранены, и впервые на памяти наместников исчез призрак Федерации. Раньше нас держал вместе страх, а теперь трещины в фундаменте день ото дня расширяются. Знаешь, сколько мелких бунтов возникло в прошлом месяце?» Дадзи изо всех сил старается объединить Империю, но это тонущий корабль, прогнивший в самом основании. Некоторое время он еще продержится на плаву, но неизбежно налетит на скалы и разобьется на куски. И вы считаете, что можете разрушить империю и создать новую? Разве ты не хочешь того же? Убить одну женщину — это не то же самое, что уничтожить режим. Но нельзя оценивать эти события вне контекста, — сказал Вайшра. Что, по-твоему, будет, если тебе удастся задуманное? «Кто займет трон вместо Дадзы? И можно ли доверить этому человеку править с двенадцатью провинциями? Будет ли он добрее к людям вроде тебя, чем была Дадзы? Рин об этом не думала. Она вообще не задумывалась о жизни после убийства Дадзы. Рин даже не была уверена, что захочет жить, когда отомстит за Алтона. «Для меня это не имеет значения», — сказала она. «Тогда подумай вот о чем». Я могу дать тебе шанс отомстить, поддержав всей мощью своей многотысячной армии. — Мне придется выполнять приказы? — спросила она. — Рин начал Нэджа. — Мне придется выполнять приказы? — Да, — ответил Вайшра. — Конечно. — Тогда катитесь к дьяволу. Вайшра выглядела задаченным. — Все солдаты выполняют приказы. — Я больше не солдат. — сказала она. — Я отслужила свое, преданно служила империи, а в итоге оказалась привязанной к столу в Мугенской исследовательской лаборатории. Хватит с меня приказов. — Мы не империя, — Рин передернула плечами. — Но хотите ей стать? — Ты просто дура. Вайшра хлопнул ладонью по столу. Рин вздрогнула. — Попробуй хоть на мгновение подумать о ком-то кроме себя. Речь не о тебе, а о будущем твоего народа. «Вашего народа», — поправила его Рин, — «я Спирка». «Ты напуганная девчонка, действующая в гневе и горе, и на редкость близорука. Тебе хочется лишь отомстить, но ты могла бы достигнуть большего, гораздо большего. Только послушай, ты могла бы изменить ход истории». «А разве я еще недостаточно его изменила?» — прошептала Рин. «Ей было плевать на то, что думают о будущем другие». Ей больше не хотелось величия, не хотелось занять свое место в истории, как когда-то давным-давно. Теперь она знала, какова цена, но не знала, как сказать, что она просто страшно устала. Ей хотелось лишь отомстить за Алтона, вонзить клинок в сердце Дадзы, а потом исчезнуть. «Твой народ погиб не из-за Дадзы, а из-за империи», — сказал Вайшра. Провинции ослабли, стали изолированными и технологически отсталыми. По сравнению с Федерацией, по сравнению с Гесперией, мы отстали не на десятилетия, а на века. И проблема не в народе, а в правительстве. Система 12 провинций давно устарела. Это ермо, тянущее Никан назад. Представь истинно объединенную страну. «Представь армию, чьи подразделения не воюют друг с другом. Кто сможет нас победить?» Глаза Вайшеры сверкали, он раскинул руки. «Я собираюсь превратить империю в республику, основанную на свободе личности. Вместо наместников у нас будут избранные чиновники. Вместо императрицы — парламент, а над ним — избранный президент. Я сделаю так, чтобы один человек не мог уничтожить все государство, как это сделала Судадзи». «Что ты об этом думаешь?» «Прекрасная речь», — подумала Рин, «если бы Вайшра произносила ее перед кем-нибудь более легковерным. Вероятно, империя нуждается в новом правительстве, и демократия могла бы принести мир и стабильность. Но Вайшра так и не понял, что Рин на это плевать». «Я только что покончила с одной войной», — сказала она, «и у меня нет никакого желания драться в следующий». «И какова же твоя стратегия?» «Шататься туда-сюда по побережью, убивать чиновников, которые осмелели настолько, что не пускают в свои владения торговцев опиумов?» Вайшера презрительно фыркнул. «Если такова твоя цель, ты не лучше мугенцев». «Я собираюсь убить дадзы. ощетинилась она. «И как же поведай? Я не обязана вам говорить. На пиратском корабле?» — усмехнулся он. Вступив в безнадежные переговоры с королевой пиратов, Мук собиралась обеспечить нас всем необходимым. Рин почувствовала, как кровь прилила к лицу. И у нас были бы деньги, если бы не появились ваши говнюки. Ты ужасно наивна. Как ты еще не поняла? Мук с самого начала хотела тебя продать. Думаешь, она бы осыпала тебя сокровищами? Но на твое счастье мы можем предложить кое-что получше. «Мук так не поступила бы», — сказала Рин. «Мук знает мне цену». «Ты исходишь из того, что мук действует рационально. Так оно и есть, пока речь не идет о крупных суммах. Ее можно купить за горсть серебра, а его у меня в избытке». Вайшра покачал головой, как разочарованный учитель. «Неужели ты не понимаешь? Мук процветает только пока на троне Дадзи потому что изоляционистская политика императрицы избавляет Анхилуун от конкурентов. Мук наживается только пока действует в обход закона. Когда вся страна в таком дерьме, выгоднее работать внутри, чем за ее пределами. Как только торговля станет легальной, Мук потеряет собственную империю. А значит, ей совершенно не хочется, чтобы ты добилась успеха. Рин уже открыла рот но поняла, что сказать ей нечего, и закрыла его. В первый раз она не нашла контраргументов. «Пожалуйста, Рин», — вмешался Неджа, — «будь честна сама с собой, ты не можешь выиграть войну в одиночку, вас всего шестеро. Гадюку охраняет элитная гвардия, которая никогда против нее не восстанет, не говоря уже про ее собственные боевые навыки, о которых ты ничего не знаешь». «И больше ты не застанешь ее врасплох», — добавил Вайшра. «Дадзи знает, что ты хочешь ее убить. А значит, тебе понадобится способ, чтобы к ней подобраться. Я тебе нужен». «Посмотри на этот корабль», — показал он на стены вокруг них. «Это самый лучший образец гесперианских военных технологий. Двенадцать пушек по каждому борту», — Рин закатила глаза. «Мои поздравления». «У меня еще десять таких же кораблей!» Она задумалась. Вайшра подался вперед. «Теперь ты поняла. Ты умная девочка, можешь и сама произвести расчеты. У императрицы нет боеспособного флота. У меня есть. Мы контролируем все водные пути империи. Война продлится в худшем случае полгода». Рин побарабанила пальцами по столу, размышляя. «Могут ли они выиграть войну?» А если они победят, что тогда? Она невольно взвешивала вероятности, ведь в Синегарде ее обучали именно этому. Если Вайшра не соврал, нужно признать, что сейчас самое подходящее время для переворота. Ополчение раздроблено и ослаблено, провинции опустошены Мугенской армией, и они могут быстро переметнуться на другую сторону, как только узнают правду о предательстве Дадзы. Преимущества вступления в армию очевидны. Рин не придется беспокоиться о припасах. У нее будет доступ к разведданным, которые самой не получить. Будут бесплатные средства передвижения. И все же... «А если я откажусь?» — спросила она. «Вы заставите меня поступить к вам на службу? Сделаете меня своей спирской рабыней?» Вайшра не проглотил наживку. «Республика будет основана на свободе воли. Если ты откажешься к нам присоединиться...» Мы не можем тебя заставить». «Тогда, пожалуй, я уйду», — сказала она, главным образом для того, чтобы посмотреть на реакцию. «Спрячусь где-нибудь, выжду некоторое время и соберусь силами». «Можешь попытаться?» — скучающим тоном протянул Вайшера, словно выбил из-под ее ног очередное возражение. «Элли, дерись за меня и отомстишь. Это несложно, Рунин». «Ты же ведь не собираешься отказываться, только по-детски притворяешься, что раздумываешь». Ринзлоу уставилась на него. «Конечно, это было бы рациональным решением, а она ненавидит рациональные решения. А еще больше ей не нравилось, что Вайш раззнал. Она придет именно к такому выводу и теперь просто насмехался над ней, пока она не согласится». «У меня больше денег и ресурсов, чем у кого-либо в Империи», — сказал Вайшра. «Оружие, люди, информация, все, что тебе потребуется, ты можешь получить у меня. Работай на меня, и ни в чем не будешь нуждаться». «Я не собираюсь отдать свою жизнь в ваше распоряжение». В последний раз, когда она присягнула верности, ее предали. Алтон погиб. «Я никогда не стану тебе лгать», — сказал Вайшра. «Мне все лгут». Вайшра пожал плечами. «Ты не обязана мне доверять. Можешь действовать в собственных интересах. Но, думаю, тебе самой ясно, что особо не выбирать». Урин застучала в висках. Она потерла глаза, отчаянно перебирая варианты. «Должен быть выход. Нельзя соглашаться на эту фальшь». Мук преподнесла ей урок. «Никогда не доверять тому, у кого на руках все козыри». Нужно выиграть время. Я не могу принять решение, не обсудив его со своими людьми. «Как пожелаешь», — сказал Вайшра. «Но дай мне ответ до зари». «Или что?» — спросила Рин. «Или тебе придется самостоятельно добираться до берега, а плыть далековато». «Я лишь хочу прояснить кое-что. Наместник провинции Дракон не хочет нас убить?» — спросил Рамса. — Нет, — ответила Рин. — Он хочет видеть нас в своей армии. Рамса поморщился. — Но зачем? Федерации больше нет. — Именно поэтому он считает это удачной возможностью сбросить с трона императрицу. — Умно, — заметил Бадзы. Сама подумай. Грабь дом, пока он в огне. Так ведь в поговорке. — Не знаю такой, — сказал Рамса. — Вообще-то он немного благородней пояснил Рин. «Он хочет установить республиканское правление, уничтожить систему наместников и созвать парламент, избирать чиновников и управлять империей по-новому». «Демократия? Серьезно?» — хмыкнул Бадзы. «У Гесперии ведь получается», — сказала Кара. «Правда?» — спросил Бадзы. «А разве весь западный континент не воюет вот уже десять лет?» «Вопрос не в том, будет ли работать демократия», — сказала Рин. Это не имеет значения. Вопрос в том, готовы ли мы вступить в армию. «Возможно, это ловушка», — заметил Рамса. «Он может выдать тебя дадзы». «Тогда бы он просто убил нас, пока мы были под опиумом, а в качестве пассажиров мы опасны». Вайшра не стал бы рисковать, если бы не считал, что может убедить нас вступить в свою армию. «Так что?» — спросил Рамса. «Он сумел нас убедить?» «Не знаю», — призналась Рин. «Может быть». Чем больше она над этим размышляла, тем больше соглашалась с этой мыслью. Ей нужны корабли Вайшеры, его оружие, солдаты, его могущество. Но если все пойдет наперекосяк, если Вайшера причинит вред Цики, это ляжет на ее плечи, и она не может еще раз подвести Цыки. Есть все же преимущество в том, чтобы оставаться самим себе хозяевами, — сказал Бадзы. Не придется выполнять приказы. Рин покачала головой. Настолько шестеро. Невозможно убить главу государства в шестером. Хотя именно это она и намеревалась сделать всего несколько часов назад. А если он нас предаст? спросила Гаша. Бадзы пожал плечами. Мы всегда можем сбежать обратно в Анхилуун. Мы не можем сбежать обратно в Анхилуун, сказала Рин. Почему это? Она рассказала о коварном плане Мук. Она бы продала нас дадзи, если бы Вайшра не предложил ей куш побольше. Он затопил наш корабль, чтобы она думала, будто мы погибли. «Значит, Вайшра — единственный выбор?» — спросил Рамса. «Просто потрясающе!» «А что это тынь Вайшра и правда так ужасен?» — встрял Суни. «Он ведь просто человек!» «Это верно!» — согласился Бадзи. Вряд ли он хуже остальных наместников. Наместники провинции овца и бык ничего особенного собой не представляют. Кругом кумовство и родственные браки. «И «Именно так ты и появился на свет», — сказал Рамса. «Слушай, ты мелкий говнюк». «Давайте вступим в их армию», — сказал Чахан. Его голос звучал не громче шепота, но все в каюте притихли. Он заговорил впервые за весь вечер. «Вы это обсуждаете так, будто у вас есть выбор». — продолжил он. — А его нет. Неужели вы думаете, что Вайшра вас отпустит, если вы не согласитесь? Для этого он слишком умен. Он только что признался, что собирается предать императрицу. При малейшей вероятности, что вы можете уйти, он тут же всех убьет. Чахан мрачно посмотрел на Рин. — Признай это, Спирка. Либо мы с ним, либо придется умереть. — Ты злорадствуешь, — упрекнула его Рин. «Ни за что», — ответил Неджа. Он сиял всю дорогу, пока водил ее по кораблю, как взволнованный экскурсовод. «Но я рад, что ты здесь». «Заткнись». «Я что, не могу порадоваться? Я по тебе скучал». Неджа остановился перед каютой на первой палубе. «После тебя». «Что это?» «Твои новые покои». Он открыл перед ней дверь. «Смотри, дверь запирается изнутри на четыре замка. Я подумал, тебе понравится». Ей правда понравилось. Каюта была вдвое больше, чем та, что на старом корабле, и с настоящей кроватью, а не койкой с полными клопов-простынями. Рин шагнула внутрь. «И это только для меня одной?» «Я же сказал...» — самодовольно отозвался Неджа. «В армии дракона есть свои привилегии». «Вы так себя называете?» «Официально мы армия республики, без названия провинции и все такое». «Вам понадобятся союзники. Мы над этим работаем». Она повернулась к иллюминатору. Даже в темноте было заметно, как быстро движется неумолимый, скользя по темным водам проворнее, чем способен Агаша. К утру Мук и ее флот отстанут от них на десятки миль. Но Рим не могла вот так покинуть Анхилуун. Сначала нужно кое-что вернуть. «Так, говоришь, Мук считает нас мертвыми?» — спросила она. «Я бы удивился, если бы это было не так. Мы даже бросили в воду обугленные тела». «Чьи тела?» Неджа всплеснул руками. «А есть разница?» «Наверное, нет». Солнце только что опустилось за горизонт. Вскоре в море выйдут пиратские патрули Анхилууна. «У тебя есть лодка поменьше?» спросила Рин. «Чтобы прокрасться мимо кораблей мук?» «Конечно», — нахмурился Неджа. «А что, ты хочешь вернуться?» — Нет, но ты кое о ком забыл. С какой стороны ни посмотри, встреча Каты и Вайшры окончилась полной катастрофой. Капитан Эриден не пустил Рин на вторую палубу так, что она не могла подслушать. Но примерно через час после того, как они привезли Катая на корабль, она увидела, как Неджи и два солдата волокут его вниз. Она помчалась к ним. «Плевать мне, что там с тобой случилось, но ты не можешь кидаться в дракона-наместника едой», — сказал Неджа. Лицо Катая побагровело от ярости. Если он и рад был увидеть Неджу живым, то не показал этого. «Ваши люди пытались взорвать мой дом». «Им пришлось», — вмешалась Рин. «Нужно было создать впечатление, что ты погиб», — объяснил Неджа. «Но я был еще внутри», — воскликнул Катей, «Как и мои счетные книги». «Да кому какое дело до счетных книг?» — поразился Неджа. «Я рассчитывал городские налоги». «Что-что?» — Каты выпятил губу. «И почти закончил». «Что ты мелешь?» — вытаращился на него Неджа. «Рин, хоть ты в разуме этого идиота». «Идиот? Я? Это ведь ты считаешь хорошей идеей развязать кровавую гражданскую войну?» «Из-за императрицы», — упорствовал Неджа. «Именно из-за додзы в страну вторглась федерация. Императрица виновата в резне в Голен-Ниисе». «Ты не был в Голен-Ниисе», — оборвал его Катай. «Не рассказывай мне о нем». «Ладно, прости. Но неужели это не причина для того, чтобы сменить режим? Она ослабила ополчение, завалила международные отношения. Она не годится в правители». «У вас нет доказательств». «Есть», — неджа остановился. «Взгляни на свои шрамы». «Посмотри на меня. Доказательства написаны на нашей коже». «Мне плевать», — сказал Катай. «Насрать мне на вашу политику. Я просто хочу домой». «И чем ты там будешь заниматься?» — поинтересовался Неджа. «За кого сражаться? Грядет война, Катай, и когда она начнется, никто не останется в стороне». «Неправда. Я могу уединиться и жить добродетельной жизнью ученого-отшельника», — упрямо сказал Катай. «Хватит!» — вмешалась Рин. «Нэджа прав. Ты просто упрямишься». Катай закатил глаза. «Ну, конечно, ты тоже участвуешь в этом безумии. Чего же еще можно было ожидать?» «Может, это и безумие», — сказала Рин. «Но это лучше, чем сражаться в рядах ополчения. Да брось, Катый, ты знаешь, что я не вернусь к прежней жизни». По глазам Катай она видела, как ему хочется разрешить противоречие между верностью и справедливостью. Ведь бедный каты всегда старался поступать правильно, в соответствии с моральными принципами, и никак не мог примириться с тем, что военный переворот иногда оправдан. Он взмахнул руками. «Даже если и так, как в моем положении я могу поддержать вашу республику? Мой отец — министр обороны империи». «Значит, он служит не тому правителю», — сказал Неджа. «Ты не понимаешь, вся моя семья сейчас в столице». Их могут использовать против меня, маму, сестру. «Их можно вывести, предложил Неджа. «Как вывезли меня, да? Очень мило, уверен, им понравится, когда их похитят среди ночи, а дом спалят». «Успокойся», — сказала Рин. «Они ведь будут живы, тебе не придется волноваться». «Как будто ты знаешь, что это значит», — огрызнулся Катай. «Твой ближайший родственник, если можно так выразиться, маньяк со склонностью к самоубийству» который погиб почти в такой же идиотской миссии, как он сам. Одним своим тоном он перешел границу. неджа оторопел, Катой быстро заморгал, пытаясь не смотреть на них. На мгновение Ирин понадеялась, что он сдаст назад и извинится, но он просто отвел взгляд. Она ощутила боль в груди. Тот Катой, которого она знала, извинился бы. Все трое надолго умолкли. Неджи уставился в стену, Катой себе под ноги, И никто не осмеливался посмотреть Рин в лицо. Наконец Катей вытянул руки, будто ждал, что их свяжут. «Лучше отведите меня в карцер», — сказал он. «Вы же не хотите, чтобы пленные разгуливали по палубе?»